Покидая этим вечером театр, он кипел от ярости. Ему было обидно за Хибзибу, и за Либора, и за Финклера, как бы сам Финклер не относился или делал вид, что относится к этой ядовитой пьесе. Ему было обидно даже за Эйба, чей клиент назвал «Холокост» курортом и остался без работы, пока нырял с аквалангом в Средиземном море. Кто-то должен был испытывать эти чувства за них, потому что их собственных чувств было недостаточно». Он заметил, что Хибзиба очень расстроена, но старается отвлечься и думать о чем-нибудь другом. Финклер обратил все это в шутку, а Либор не хотел ничего видеть и слышать. Оставался только он, Джулиан Треслов, сын меланхоличного и нелюдимого торговца сигарами, украдко игравшего на скрипке. Джулиан Треслов, бывший сотрудник би бывший фестивальный администратор, бывший любитель костлявых депрессивных девиц, непутевый отец голубоватого нарезчика сэндвичей и циничного тапера-антисемита, Джулиан Треслов, финклерофил и потенциальный финклер, хотя сами финклеры с их этно-религиозным сепаратизмом, или как это называется, не желали признавать его своим. Очень сложно болеть душой, за людей, обвиняемых в дурном обращении с другими людьми, если при этом они обращаются с тобой точно так же дурно, как с теми другими. Очень сложно, но все-таки можно. Истина, как в политике, так и в искусстве, превыше личных обид и разочарований. Сыны Авраамовой и другие произведения этого сорта были издевательством над истиной, потому что их авторы даже не пытались взглянуть на ситуацию с противоположной стороны. Они самодовольно заявляли о своей правоте, подменяя искусство откровенной пропаганды, дабы возбудить чувство толпы. А Треслов очень не хотел чувствовать себя частью толпы. Следовательно, дело было и в нем самом, а не только в обиде за друзей. Впервые он пожалел, что больше не ведет ночные программы на «Радио 3». Он бы с наслаждением разобрал по косточкам сынов, как для краткости именовал эту пьесу «Медиабратья». Это стало бы его вкладом в борьбу за объективность информации. Значит, по-вашему, сионизм должен быть вне критики? Вы отрицаете то, что мы все собственными глазами видим на телеэкране? Гневно спросило бы его начальство после выхода программы в эфир, как будто он, Джулиан Треслов, сын меланхоличного и так далее, вдруг заделался проповедником сионистских идей. Как будто всю правду можно уместить в 10-секундном ролике вечерних теленовостей. Как будто человечество не способно бороться с одним злом, не порождая при этом другое. Он видел, к чему это все ведет. Завершением будет очередной Холокост. Он мог это видеть, потому что смотрел со стороны, тогда как они, его друзья и его любимая женщина просто не решались это замечать. Евреев снова загонят в рамки, позволяя им преуспевать только в тех сферах, где они преуспевали издавна в концертных залах и банковских офисах. Пошустрели и капец, как выразились бы его сыновья. «Ничего большего евреям не позволят». Напоследок можно дать безнадежный арьергардный бой превосходящим силам противника, но рассчитывать на победу и на выгодный мир не стоит. Этого не допустят ни мусульмане, веками воспринимавшие евреев как фальшивых и малодушных семитских братьев, которых нужно держать в строгой узде, ни христиане, всегда их ненавидевшие, либо просто считавшие их досадной помехой. Таков был вывод, к которому пришел Треслов, проведя около года в шкуре Финклера правда, непризнанного таковым. У них не было ни единого шанса, как и у него. Раз так, он все же имел с ними нечто общее. «Штак» — в английском сленге это слово соответствует русскому «влип», в выражениях «я крепко влип» и тому подобное. Считается, что оно образовано как искаженное. От «штак» — перфектной формы глагола «штик» — «прилипать», «застревать». Слово «влип» часто и с выражением произносил его отец, чья речь, как правило, не отличалась выразительностью. Вспомнив об этом много лет спустя, Треслов решил, что это слово было взято отцом из идиша и, следовательно, таким образом прорывалась наружу отцова еврейская сущность. Оно выглядело и звучало, как слово из идиша, и, судя по звучанию, подразумевало нечто чавкающее, как жирная грязь под ногами. Однако этого слова не оказалось ни в одном из музейных словарей Идиша, и вновь ему не удалось найти еврейскую зацепку в своей наследственности. Зато хоть в чем-то он был евреем сродни, вместе с ними он был по уши в этом самом влип. В последние месяцы жизни Малки самым тяжелым временем для обоих супругов бывали утренние часы. Они не желали мириться с неизбежным и не искали утешения в религии полагает такое утешение притворством. В предрассветных сумерках он лежал рядом с ней, поглаживая ее волосы, и, не зная, спит она или бодрствует, но он чувствовал, что в этот час, спящая или нет, она была готова смириться, отказаться от иллюзий и принять свой уход в иной мир или просто в никуда. Посреди ночи, когда боль немного отпускала, она могла улыбаться, глядя ему в глаза — или шептать на ухо, но то были не слова любви, а грубые шутки и даже непристойности. Она хотела его рассмешить, ведь прежде они так часто смеялись вместе. Поначалу главным источником веселья был он, и смех стал его самым ценным подарком любимой. Умение ее развеселить было причиной, одной из причин того, что она отдала ему предпочтение перед Горовицем. Смех никогда не мешал ей проявлять нежные чувства — Она могла нахохотаться в волю и тут же, не переводя дыхание, сказать ему что-нибудь ласковое. А теперь она хотела, чтобы смех стал ее последним подарком любимому. В этом чередовании грубости и нежности между сном и явью, между светом и тьмой, они находили, она находила свой «модус мортис» — образ смерти, латынь по аналогии с «модус вивенди» — образ жизни. Среди ночи все было еще терпимо. Тогда это была не безнадежная покорность судьбе, а только признание реальности смерти наряду с реальностью жизни. Да, она умирала, но они оба все еще жили. Он гасил свет и ложился рядом, прислушиваясь к ее дыханию и ощущая ее живой, пусть даже и умирающей. Но по утрам к ней возвращался ужас. Не только ужасная боль и понимание того, как ужасно она выглядит, но и ужас знания если бы он только мог избавить ее от этого знания. Ради этого он был готов отдать собственную жизнь, но это лишь взвалило бы на нее тяжесть других, по ее словам, еще больших мук. Хуже всего было видеть момент ее пробуждения. Когда она вспоминала то, о чем, возможно, успевала позабыть во сне, он представлял себе эту мельчайшую единицу времени, миллиардную долю секунды, в которую она с ужасом осознавала всю близость и неотвратимость конца, Ни смех, ни утешающие непристойности не слетали с ее губ в первые минуты по пробуждению. В эти минуты горе не объединяло их с Либором. Она лежала совсем одна, не желая его слышать, не замечая его присутствия, устремив застывший взгляд в потолок спальни, словно где-то там пролегал маршрут, по которому ей предстояло уйти и обратиться в ничто. Утро подстерегало ее и наносило удар. И неважно, какие там смутные надежды появлялись у нее накануне ночью, утро уничтожало все. Так же точно утро подстерегало Либора и до, и после ее смерти, с той разницей, что раньше оно дожидалось пробуждения Малки, а теперь наносило удар, когда пробуждался он. Он хотел бы быть верующим. А еще лучше, чтобы они оба были верующими. Впрочем, хватило бы и кого-то одного из них, а уж он бы протащил другого за собой в лучший мир. Но и вера имела уязвимые места. Она не могла полностью избавить человека от сомнений. Как может быть иначе? Допустим, ты в какой-то миг сумел постичь нечто важное, увидеть свет во мраке ночи, узреть лик Божий, или, если повезет, познать шхину, божественное присутствие, иврит. Ему всегда нравилась идея божественного просветления как таковая. «Но этот миг пройдет». И наступит новый день, и все закончится. Он мог понять, почему люди верят, но не понимал тех, кто цепляется за эту веру, как за последнюю соломинку. Ночью он целовал ее глаза и сам пытался заснуть с надеждой в душе. Но все становилось только хуже. Ибо любой намек на облегчение, успокоение или примирение, он затруднялся подобрать правильное слово, не доживал до следующего утра, и не было просвета. И не было выхода. День начинался с ужасного пробуждения, и каждый раз этот ужас обрушивался на нее и на него, как впервые. Тайлер ушла из жизни гораздо быстрее, чем Малки. Это был ее стиль. Она все решала и делала быстро, в том числе из меня и мужу. И так же решительно она разобралась с собственной смертью, приведя в порядок нужные дела, оставив нужные инструкции и вытребовав с Финклера нужные обещания. Она попрощалась с детьми, постаравшись обойтись без драматических эффектов, и пожала руку Финклеру, как при завершении сделки, которая оказалась не такой уж удачной, ну и не провальной, если на то пошло, а потом она умерла. Когда это произошло, Финклеру захотелось встряхнуть ее за плечи и спросить, это все? Однако это было еще не все. С течением времени он стал узнавать о разных вещах, которые она собиралась с ним обсудить, или о вопросах, так и оставшихся незаданными, из нежелания огорчать его или огорчаться самой. Еще ранее в рассеянных по дому тайниках ему случалось натыкаться на перевязанные ленточками пачки его писем к ней, или подборки семейных фото, но затем появились находки, в которых уже не было ничего сентиментального. Они касались серьезных и зачастую спорных тем, как, например, ее обращение в уйдаизм. Среди прочего он обнаружил подборку собственных статей, испечленных комментариями Тайлер, а каковых он знать не знал, а также запись его выступления в дисках необитаемого острова, того самого выступления, в котором он объявил всему свету о своем стыде, и которое Тайлер поклялась никогда-никогда, во веки веков ему не простить. Особенно его заинтересовала коробка с надписью «Моему мужу открыть, когда я уйду». Сперва он подумал, что Тайлер могла приготовить ее задолго до своей болезни, и в таком случае подразумевался не уход в небытие, а банальный распад семьи. Неужели она всерьез собиралась меня бросить? Под крышкой лежали старые фотографии Финклера. Славный еврейский мальчик празднует свою бармитву. Славный еврейский жених сочетается браком с Тайлер. Славный еврейский отец на бармитвах его сыновей. Эти снимки как будто спрашивали голосом Тайлер, «Какого черта, Шмуэль, почему ты участвовал в этих церемониях, если тебе с самого начала было насрать на все это?» Под фотографиями лежали вырезки со статьями о еврейской вере и сионизме. Некоторые статьи были написаны им и также исчерканы ее пометками, а остальные — разными журналистами и учеными. А в самом низу коробки он нашел короткий машинописанный текст, вложенный в пластиковую папочку, как домашняя работа школьника, автором всей рукописи была Тайлер Финклер, его жена. Эта находка заставила Финклера расплакаться, сложившись пополам и уткнувшись лицом в колени. Он всегда считал свою супругу чересчур придирчивой к второстепенным деталям вроде пунктуации, чтобы стать хорошей писательницей. Сам Финклер был не ахти каким стилистом, но он умел строить фразы так, чтобы взгляд читателя скользил по ним без заминок. Когда-то рецензент одной из первых книг финкера по философии самосовершенствования заметил, что чтение его трудов напоминает беседу в поезде со случайным попутчиком, который может оказаться как гением, так и недоумком. Финклер не был уверен, что это замечание комплимент, но решил считать его таковым. Рукопись Тайлер не смогла бы вызвать столь широкий разброс мнений. Чтение ее напоминало беседу в поезде с бесспорно здравомыслящим человеком, который зарабатывает на жизнь составлением текстов для поздравительных открыток. Мишенью ее критики, как выяснилось, был ранний бестселлер финкера «Сократический флирт. Философский метод улучшения сексуальной жизни». У тайлер имелся весьма нестандартный взгляд на характер ее благоверного, и она сочла нужным изложить это в письменном виде. Выходило так, что Финклер был даже слишком евреем. Его проблема заключалась не в недостаточной еврейскости мышления и темперамента, а как раз напротив. И это касалось не только его, но и всех стыдящихся евреев. Применительно к ним Тайлер использовал термин из идиша «шант», первым значением которого, в отличие от английского, Шайм было не стыд, а позор и бесчестье. Соответственно, в ее понимании они не столько стыдились, сколько позорились. Но даже в такой компании Финклер, по ее мнению, выделялся как редкостный, амбициозный мудозвон дозвон. «Мой супруг воображает, что он перепрыгнул еврейскую ограду, возведенную вокруг него отцом», писала Тайлер, как будто обращаясь к адвокату по делам о разводе, хотя послание было адресовано Финклеру. Но на самом деле он видит все вокруг, включая нелюбимых им евреев, исключительно с еврейской точки зрения». И куда бы он ни посмотрел, будь то Иерусалим, Стамфорд-Хилл или Элстри, Стамфорд-Хилл – лондонский район, в котором проживает одна из крупнейших в мире хасидских общин, Элстри – городок севера от Лондона, он видит евреев, живущих ничуть не лучше, чем люди других национальностей. А поскольку они нечрезвычайно хороши, рассуждает он, следуя своей экстремистской еврейской логике, это значит, что они чрезвычайно плохи. Презирая евреев-обывателей на зло своему отцу, Мой супруг заносчиво следует принципу «либо евреи существуют для того, чтобы нести свет для язычников» Исайя, глава 42, стих 6, «либо им незачем вообще существовать на свете». Читая этот отрывок, Финклер еще раз всплакнул, но не из-за упреков и обвинений жены, а из-за трогательной ученической добросовестности, с какой она относилась к цитатам. Он представил себе, как она трудится над своим сочинением, сверяясь с библейским текстом, чтобы уточнить, правильно ли процитирован пророк Исаия. Потом он представил ее маленькой девочкой в воскресной школе, как она читает в Библии про евреев, муссоли, карандаш, и не ведая, что однажды станет женой еврея, и сама превратится в еврейку, пусть и не в глазах ортодоксов вроде Финкера-старшего, а может и не в глазах его сына, Финклер никогда не принимал всерьез ее стремление объевреиться. Он не считал нужным жениться на еврейке, полагая, что в нем самом еврейства вполне хватит на двоих. «Отлично», — сказал он, узнав о ее намерении и подумав, что она имеет в виду еврейскую свадьбу и только. «И какая женщина не хочет еврейской свадьбы? Отлично, пусть будет так». Обсудив этот вопрос с раввинами, она сообщила Финклеру, что намерена принять иудаизм в реформистской версии более либеральная, модернизированная версия иудаизма, возникшая в Германии в начале XIX века и ныне распространенная в Европе и Америке. Он кивнул, не слушая, словно речь шла о какой-то автобусной турпоездке. Она сказала, что этот процесс займет около года, а то и больше, поскольку ей надо будет начинать с нуля. «Отлично», — сказал он, — «пусть будет год или больше, если тебе это нужно». Он согласился с такой готовностью, Не потому, что ее занятия оставляли ему больше времени на любовниц, в ту пору они еще не сочетались с браком, а она не хотела выходить замуж до принятия еврейской веры, так что тема любовниц была неактуальна. Как человек щепетильный, финтлер не стал бы заводить любовниц до того, как обзаведется женой. Другая женщина, возможно, но любовницы нет. Будучи философом, он любил точные определения. Так что его безразличие, к словам Тайлер, — не объяснялось какими-то корыстными мотивами. Он просто-напросто отнесся к ее желанию изучать еврейские обычаи и религию как пустой блажек, которая скоро пройдет. Раз в неделю на протяжении 14 месяцев Тайлер посещала уроки. Она осваивала иврит, занималась толкованием библейских текстов, узнавала, какую пищу нельзя есть, какую одежду нельзя носить и какие слова нельзя употреблять в разговоре. Училась быть еврейской домохозяйкой и еврейской матерью, Затем она предстала перед советом раввинов, совершила ритуальное омовение, о чем настояла сама, и вот, пожалуйста, Финклер обрел еврейскую невесту. На протяжении всего этого года с лишним, когда она каждую неделю приходила с занятий и рассказывала, чему ее в этот раз учили, он пропускал все это мимо ушей. Его собственная жизнь интересовала Финклера куда больше. Рассеянно кивая, он дожидался конца ее рассказа и сразу же переходил к обсуждению своих издательских проектов — Он тогда еще не написал ни одной книги, но уже подыскивал издателя, встречался с полезными людьми, заводил знакомства, обращал на себя внимание. «Ей требуется Моисей, чтобы привести ее в землю обетованную?» «Отлично, он будет ее Моисеем, а она должна лишь следовать за ним». Он так мало интересовался ее занятиями, что она вполне могла завести интрижку с каким-нибудь раввином под самым носом Финкера. «Такое случалось, раввины тоже люди из плоти и крови». А занятия с молодыми ученицами... Финклер не хуже других знал, что представляют собой такие занятия. Если бы это случилось, он не стал бы возмущаться и устраивать сцены. Сейчас, после ее смерти, ему хотелось, чтобы она смогла прожить более интересную и яркую жизнь, чем та, которую он ей создал. Ничто не делает мужа более великодушным и благородным, чем вдовство, думал он. Кстати, неплохая тема для статьи. Вероятно, она услышала о предназначении евреев быть светом для язычников в ходе их самых подготовительных занятий. Уж не тот ли Равин, который, как он теперь надеялся, был в нее влюблен и тайком водил ее в кошерные рестораны, чтобы научить правильно есть кугель из лапши, уж не он ли научил ее тщательно расставлять кавычки и скобки при употреблении цитат «Бедная Тайлер» Тайлер Финклер 49. 3 возраст в котором она умерла, и количество детей, которых она оставила без матери. Эти мысли разрывали ему сердце, но продолжать чтение он не собирался. Меньше всего ему хотелось вспоминать о еврейских уроках своей жены. Он засунул рукопись обратно в коробку, поцеловал ее напоследок и убрал с глаз долой на нижнюю полку платяного шкафа, где хранились ее туфли. Желание снова взглянуть на рукопись — Возникло у него лишь в тот вечер, когда он вернулся домой из театра, посмотрев «Сынов Авраамовых» вместе с Хибзибой и Тресловым. Почему? Он не знал. Может, потому что ему было так одиноко без нее, и отчаянно хотелось услышать ее голос, а может, ему просто нужно было чем-то занять себя, чтобы не садиться опять за онлайн-покер. Перечитывая начало, он уже не почувствовал такого раздражения, как в первый раз. Иногда мужу требуется время, чтобы оценить слова жены, и признать их заслуживающими внимания. Далее в тексте Тайлер приводила парадокс. Подумать только, Тайлер приводит парадоксы. Ее муж и не подозревал в ней склонности к подобным вещам. Ее парадокс заключался в следующем. Позорящиеся евреи, с которыми мой муж проводит вечера, когда он не проводит их со своей любовницей, обвиняют израильтян и тех, кого они именуют попутчиками сионистов, в приписывании себе особого морального статуса, который якобы позволяет им плевать с высокой горки на всех остальных. Однако сами обвинители приписывают себе точно такой же особый статус. Мол, им как евреям лучше знать, кто прав, а кто виноват. Вспомнишь, мой как-то говорил нашим детям, когда они получали нагоняй всего лишь за то, что ничем не превосходят своих сверстников, я предъявляю к вам более высокие требования. Почему? Почему ты? Именно ты предъявляешь повышенные требования к евреям. Ее мудрый супруг не раз говорил, что Израиль, даже название этой страны он не мог произносить без издевательского вкрапления и краткого, был основан в результате грубой экспроприации. А какое государство было основано иным способом? Спрашивала Тайлер, упоминая американских индейцев и австралийских аборигенов. Финклер улыбнулся, представив себе Тайлер с ее бриллиантами и мехами, пекущейся о судьбе каких-то аборигенов. Таков ее взгляд на эти вещи. А вот это уже нахальство. Таков ее взгляд. Надо же! Это заявляет Тайлер галахер внучка ирландских жестянщиков, в восьмилетнем возрасте получившая приз в католической школе за рисунок младенца Иисуса, тянющего пухлые ручонки к рождественским химдарам которые принесли ему волхвы. И вдруг оказывается, что это самое Тайлер имеет собственный взгляд на еврейский вопрос. Однако свой взгляд у нее был, как бы это не возмущало ее супруга. Переживая погром за погромом, евреи склоняли головы и терпели. Бог избрал их, они были его народом, и они верили, что Бог обязательно им поможет. Но Холокост... Да-да, Шмойль, пошло-поехало, опять Холокост, Холокост. изменило это навсегда. Евреи наконец-то пробудились и поняли, что ради выживания... Им нужно позаботиться о себе без оглядки на помощь свыше. А это подразумевало обретение ими собственной страны. Вообще-то историческая родина у них была всегда, но назвать ее своей собственной они не могли. Тут мы не будем вдаваться в детали, мистер палестина Короче говоря, им была позарез нужна своя страна. А когда рассеянный по миру народ обретает собственную страну, он становится уже не таким, каким был до этого» он становится похожим на все другие народы. И только такие, как ты, и твои позорящиеся приятели изо всех сил стараются помешать своему народу стать в один ряд с другими, потому что в вашем понимании, Шмуэль, они по сей день обязаны цепляться за свою избранность, надеяться на Бога, в которого ты не веришь, и являть собой пример для всего остального мира. Объясни мне, своей бедной, необразованной, почти еврейской жене, «Почему ты, мудак обрезанный, не можешь оставить в покое евреев, живущих в стране, которую ты называешь Ханааном? Быть может, ты так торопишься вылезти на люди со своей критикой и опасения, что кто-то сделает это раньше и пойдет гораздо дальше тебя? Не напоминает ли это извращенный патриотизм, под лозунгом которого выжигается собственная земля, чтобы она не досталась врагам в цветущем виде? Ответь мне, пожалуйста, Шмуэль, какого хрена ты лезешь не в свое дело?» Тебя все равно не будут судить вместе с израильтянами, даже если ты вздумал к ним присоединиться. У тебя есть своя страна, у них своя. И этот факт вроде бы предполагает отсутствие предвзятости как в их поддержке, так и в их критике. Сегодня они самые обыкновенные ублюдки, в чем-то правы, а в чем-то нет, как и все прочие люди. Ведь даже ты, мой лживый, мой возлюбленный супруг, не всегда и не во всем бываешь неправ». На сей раз он не спешил убирать с глаз долой ее сочинение а, дочитав до конца, еще долго сидел за столом, глядя на машонаписные строки «Бедная, бедная Тайлер». Эти слова в понимании Финклера означали также «бедный, бедный я». Ему очень ее не хватало. Они часто припирались по поводу и без повода, но все же это было полноценное общение. И в пылу спора он ни разу не поднял на нее руку, как и она на него, Им случалось и вполне спокойно обсуждать самые разные вещи. И тогда обоим было в радость слышать друг друга, хотя они сами об этом и не задумывались. Сейчас он был бы счастлив вновь услышать ее голос. Чего бы он только не отдал за возможность снова выйти в их садик, ныне запущенный, и, сунув палец в петлю зеленой бечевки, натянуть ее в указанном женой направлении. Они прожили вместе достаточно долго, чтобы их брачный союз можно было причислить к разряду счастливых, как у Либора и Малки, и хоть до уровня семейного счастья последних им было далеко, все же они находились на верном пути, и они вырастили троих умных детей, пускай умные эти трое были по-разному, и в неравной степени он снова пустил слезу. Было хорошо плакать, не задумываясь о конкретной причине. Получался плач сразу обо всех и обо всем. Когда Тайлер назвала его патриотом, сжигающим то, что он не хочет оставлять врагам, ему это понравилось. Он не считал, что Тайлер права в его случае, но ему понравилось самоопределение. Не из таковских ли была Тамара Краус? Да и все стыдящиеся евреи, не пытались ли они уничтожить то, что любили, из нежелания отдавать это в чужие руки? Версия Тайлер была ничуть не хуже любой другой так как иначе надо было чем то объяснить столь страстную и вступленную ненависть этих людей назвать это ненавистью к себе было нельзя люди ненавидящие себя обычно угрюмые и одиноки а стыдящиеся старались держаться вместе и подбадривать друг друга словно солдаты накануне генеральной баталии это вполне подпадало под определение тайлер как очередная реинкарнация еврейского тройболизма враг был тот же что всегда и этим врагом были все прочие На сей раз в «Извечной войне» изменилась только тактика. Новейший тактический прием заключался в следующем «истребляй своих, прежде чем это успеет сделать враг». Финклеру неоднократно случалось возвращаться домой после собраний стыдящихся с чувством, аналогичным тому, которое он испытывал в юности, возвращаясь с отцом из синагоги. Окружавший его мир казался слишком еврейским слишком древним, слишком замкнутым в каком-то первобытно-общинном смысле, дремучий застойным обращенным в прошлое. Он был горем мыслителем не способным разобраться даже в собственных мыслях. Сейчас он отчетливо понимал лишь немногое, что некогда он любил, а потом потерял любимую жену, и что он так и не сумел избавиться от тяготившей его еврейскости путем при соединении к группе евреев, возбужденно рассуждающих о неправильности еврейства. Если на то пошло, нет ничего более еврейского, чем возбужденные рассуждения о еврействе. Он допоздна засиделся перед телевизором только для того, чтобы держаться подальше от компьютера. С покером пора было завязывать. Хотя покер до той поры исправно выполнял свое назначение — Элиот писал Одину, что он каждую ночь раскладывает пасьянсы, потому что это занятие ближе всего к состоянию смерти. Пасьянс, покер велика ли разница? Одон Уистэмхиу, 1907-1973 года жизни, английский поэт, в 1946 году принявший гражданство США.